Глава 18 Уклоняться от столкновения с вожаком я не стал. Наоборот, ускорился и сам перешел в атаку, перехватывая инициативу. Было бы куда хуже, реши мой противник сбежать, но на это его зачатка моя явно не хватило. А ведь, будь эта тварь умнее, рванула бы куда подальше, и пока я отвлекался на ее сородичей, впитала в себя кристалл без остатка. Сейчас же я отчетливо видел, что процесс поглощения только начинается, и изменения все еще можно назвать косметическими. Пусть туша монстра и вымахала до таких размеров, что даже мой голем оказался на две головы ниже, прочности тела у него явно не особо прибавилось. Приняв удар куда более проворной твари на жесткий блок, я тут же изменил форму крепости на капкан, захватывая конечность. Свободной же рукой подтянулся к груди вожака, где сейчас продолжал растворяться кристалл. Позади уже раздавался вой приближающихся магистров. Да, гнездо явно решило не мелочиться на усиление своих обитателей, так что мне стоило поторопиться. Бегло оглянувшись назад, я заметил как минимум пятерку тварей, что были немногим слабее прошлого вожака. Да уж, разница между линзой и гнездом налицо. Даже интересно, насколько же тогда опасны настоящие пробои? Вожак тем временем никак не мог понять, почему такой маленький я никак не хочет умирать, даже после десятков полученных увечий. Да, силы у твари было не занимать, да и несколько даров заметно укрепляли ее когти. Так что уже спустя несколько секунд боя мое средоточие было покрыто глубокими бороздами. Только вот мне до этого не было никакого дела, и я уже начал извлечение кристалла. Находясь на полноценном первом уровне, это было несложно. Мне всего-то и требовалось, что захватить пальцами грудину твари, а после отрастить на ладони подобие бура, чтобы пробить себе путь через бронированную пластину. А дальше уже дело техники — обхватить зачаток ядра и резко выдернуть его наружу булькнул вожак, заваливаясь на спину и не подавая признаков жизни. «Симулируют, конечно, сразу видно, но пока мне немного не до него. Поглощаю ядро внутрь себя и тут же запускаю переплавку. Добить вожака уже не успеваю, ведь сзади на меня уже прыгают магистры, высекая из крепости искры и осколки породы». И вот с ними у меня уже появляются настоящие проблемы. Глаза у тварюшек все же оказались не только для красоты. В отличие от неудавшегося хранителя ядра, эти мобы с рождения были такими и отлично пользовались своими особенностями. Против пятерки мобов мой голем оказался банально слишком медленным. Окружая твари, то и дело бросались в атаку, нанося несколько ударов и тут же отступая — не давая мне возможности приблизиться. Повезло еще, что у них не было никаких дальнобойных даров, а то бы точно как следует меня загоняли. Хм, а это идея. Пусть мое средоточие сейчас и было лишь на первом уровне, и использовать через него я мог только первый дар — переплавку, но возможность разделения уже работала как часы, так что, ухмыльнувшись, я выделил из себя шар-капкан и что есть силы метнул его в одну из тварюшек. Такого от неповоротливого голема точно никто не ожидал, так что снаряд попал прямо в цель, а тварюшка заорала от боли. И я же списал этого монстра со счетов. сбить мою крепость он уже не сможет, Селенок не хватит, а с моей скоростью поглощения жить, мову осталось от силы десять минут». С остальными тварями, уже знающими, что от меня ожидать, пришлось повозиться немного дольше. По итогу, своими атаками они сократили мою массу примерно на треть, но и сами получили по браслету вампиру. Что любопытно, так это, что оставшиеся мобы рангом пониже до последнего игнорировали сражение, а ведь расширившееся пространство изрыгнуло из себя еще с десяток ветеранов. Впрочем, они уже не были для меня такой уж угрозой. Даже когда все оставшиеся мобы решили навалиться на меня разом, я потерял едва ли десятую долю массы, а вот твари потеряли жизни, все до последней. К этому времени обессилившие магистры уже были полностью поглощены мной, так что я неторопливо собрал оставшиеся детали крепости, успевшие заметно разжиреть, и вновь обратился к вожаку. «Вот теперь ты точно остался один!» — хохотнул я. «И ведь получилось даже лучше, чем я думал!» «Что там, вулкан?» — тем временем вышел на связь Дима. «Есть изменения?» Линза стала гнездом. С ухмылкой ответил я и, не дожидаясь должной реакции, добавил. Точнее, пыталась. «Выживших, считай, что нет, и буду рад, если кто-нибудь зайдет сюда упаковать мои ресурсы. Твари я, может, и выпил досуха, но какую-то стоимость их тела все равно имеют, наверное. Понял, сейчас сообщу, — довольно выдал Дима. Я в тебе не сомневался». «Это ты еще меня не видел», — хмыкнул я, передавая часть своей памяти. «Крепость теперь практически на пике первого уровня. Еще немного, и могу создать второе средоточие. Все же выгоднее зачищать линзы, чем устраивать бои с людьми». «Ну, это и так понятно», — усмехнулся парень. «Только вот не все могут, как ты, заходить туда на пафосе. Да одна эта синяя линза, ставшая гнездом, примерно равна по силе отделению крепкого рода. Тем лучше для нас с тобой, что я могу так делать, хохотнул я. Быстрее войдем в силу и обезопасим себя. Грррр. Подал голос вожак, отвлекая меня от разговора. М -м -м -м. я присмотрелся, а неплохо он так успел вытянуть энергии из ядра, аж на очередную эволюцию хватило. Как все до конца усвоилось. Теперь монстр больше походил на в край мутировавшего крокодила. Чешуйки, длинная пасть, полная зубов и огромное мускулистое тело. А еще он таки сумел пробиться на уровень высшего мага, хоть и крайне посредственного. Наблюдая, как быстро затягиваются нанесенные ранее раны, я также отметил, что одним из даров вожака стала банальная, но крайне мощная регенерация. Тем лучше, значит, так просто не помрет. Не успел моб как следует прийти в себя, как я уже приблизился к нему в упор и сомкнул руки на достаточно мягкой шее. Высший маг, не высший маг, а силы и опыта у него явно не хватает. Да и вообще, ранг только показывает, сколько у существа доступной энергии, а не то, насколько эффективно эта самая энергия используется. В том же плане вожак до сих пор был на уровне магистра, ведь получил новую силу буквально только что, а не родился с ней. Нет, он, конечно, пытался вырваться, щелкал зубами и даже как следует сточил когтями мое предплечье. Но на итог сражения это никак не повлияло. У големов нет боли, а раны не оказывает косвенного воздействия. По итогу, основательно придушив вожака, я отделил часть средоточия в виде шипастого обруча, который оставил на шее моба. Осталось только выкачивать из монстра энергию и при этом следить, чтобы тот не сдох. Жестоко? Возможно. Но жалости к существам, которые вообще не должны были существовать, я не испытывал. Внизу уже вовсю копошились гвардейцы Волковых, а когда те поняли, что опасности нет, внутрь зашел и сам Николай вместе с Аней и Димой. Я же с трудом вспоминал, как говорить в форме голема. Тратить лишнюю энергию на имитацию голоса не хотелось, а способность к общению была заложена в каждое средоточие. Провозившись несколько минут, я добился достойного результата и решил, что пора показать себя. Появление я сделал максимально эффектным, банально спрыгнул вниз вместе с тушей вожака, предварительно удостоверившись, что внизу никого не будет. «Вот теперь можно и поговорить», — хохотнул я, смотря на ошарашенных подростков. Ну да, не каждый же день рядом с ними приземляется трехметровая туша голема. «Прошу, за мной!» — кивнул Николай с одобрением, меня осматривая. «Только, пожалуйста, не сломай ничего по дороге». «Постараюсь!» — усмехнулся я, отбрасывая в сторону тела твари. «За этим только следить, на всякий случай, но не трогать!» Пусть пока поживет, пока гвардия не добудет отсюда все, что нужно. Понял, принял. Довольно, — ответил Николай, — давай отмашку своим, а после добавил. Отличная работа. Не могу сказать, что полностью тебе доверяю, но и игнорировать подобное не могу. Этой зачисткой ты нас очень выручил. До переговорной мы добрались достаточно быстро, и, что характерно, на меня никто даже не обращал внимания. Как будто здесь каждый день бродят натуральные големы. Даже как-то странно». «Все считают, что это дар одного из приглашенных дворян», — пояснила Анна, заметив мой интерес. «Точнее, все непричастные. Те, кто был тогда в подвале, — наши доверенные люди, и они отчасти уже знают правду». «Как раз об этом я и хотел поговорить», — продолжил Волков, когда мы все уселись по местам. Я, к слову, не стал испытывать мебель на прочность, а просто разделился на несколько более легких частей. «Если ты и правда можешь усилить нашу гвардию, это будет очень кстати, особенно сейчас, когда неизвестно, когда ждать нападения на нашу резиденцию». «Которого, возможно, и не будет». Вставила слово Анна. Не думаю, что такие трусы вообще на что-то способны. Не стоит недооценивать провинциальные кланы. Покачал головой Николай. Удмурты давно точат на нас зуб. А сейчас им и вовсе удалось получить молчаливое одобрение местных. Против нас с десяток графских родов. А мы с тобой, сама знаешь, крайне выгодные трофеи для торга. Удивительно что они не боятся возмездия, — задумчиво протянул Дима. Даже мне очевидно, что силы как минимум равны. Может, и так, — не стал спорить Волков. Но сам подумай, Дим, где они и где мы? Хотя, скорее, где мы и где они? Эх! До Москвы и Питера далеко, а наши силы весьма рассредоточены. Казалось бы, это у них десять родов а у нас. Но эти сволочи-то все находятся рядом друг с другом, им куда проще прикрыть тылы. А у нас, сам знаешь, дела по всей империи. Оголять производство никто не будет, даже для нашей защиты. Так что придется справляться своими силами, пока отцы не уладят это дело. «Ох уж эта политика!» — вздохнул я. «Люди никогда не меняются». — А что, у демона все иначе? — с интересом спросила Анна. — Да нет, весьма похоже. — было, — хмыкнул я. — А сейчас и вовсе полностью совпадает, учитывая, кто стоит во главе страны. — Ладно, сейчас все же лучше решить главный вопрос, который интересует всех. Взял слово Волков. — Вулкан. «Нам бы хотелось знать все об этих контрактах, которые ты заключаешь с людьми. Терять своих доверенных гвардейцев я не желаю, так что попрошу быть предельно открытым, без мелкого шрифта и прочих уловок. Что нужно с нас, и что в ответ будет с тебя?» «Да, в общем-то, ничего особенного», — ухмыльнулся я. «Обозначу сразу. Души мне ваши не нужны. Воля и прочее влияние на разум тоже». — Единственное, что я требую в ответ, — это энергия, которой, учитывая мой дар переплавки, у ваших людей будет куда больше, чем без него. И я просто буду брать свой процент. И только. — Как-то слишком уж хорошо это звучит, — нахмурился Волков. — Не верю, что все настолько просто. — Конечно, непросто. И контракты бывают разными, — пожал я плечами, улыбаясь в ответ. Когда я был в форме, да и, в принципе, даже как сейчас, меня вполне могли нанять на личную службу. Разумеется, это куда дороже, чем передача дара, но зато решает сразу много проблем. Получение дара же означает, что человек становится моим последователем и больше не сможет получить дар от какого-то другого. Даже если я впоследствии заберу дар, бывших последователей не бывает. Но сейчас, честно говоря, не думаю, что это имеет значение. Выбор все равно невелик. Ясно, задумчиво протянул Николай. А о какой именно части энергии идет речь? Не будет ли так, что мои люди начнут уходить в минус? — За кого ты меня принимаешь? — прищурился я. — Процент весьма стандартный, ровно половина. Половина всей энергии, накопленной при помощи ядра с даром, уходит мне. Остаток же полностью остается человеку, и уж можешь поверить, для простого смертного это более чем достаточно. — Я тебя понял, — кивнул Николай. — Не мог бы ты нас оставить? Хочу обсудить все еще раз. — Без проблем, — стал я всеми телами. «Не буду мешать. В таких вопросах спешка не приветствуется. Дайте знать, как надумаете». «Спасибо за понимание», — чуть поклонился Волков. «Это не займет много времени». Выйдя в коридор, я приступил к анализу своего состояния. Ядро было уже практически переработано, а вожак выпит едва ли не досуха. Так что зачистку гнезда можно было считать завершенной. «Сколько-то энергии мне, конечно, перепадет после окончательного закрытия, но на фоне уже полученной добычи это не сыграет особой роли. Зачистка выдалась действительно крайне продуктивной. Выйти на пик первого уровня всего лишь за пару суток — это дорогого стоит. Конечно, на этот раз мне сильно повезло, что твари оказались крайне удобными для охоты». Будь у них магия, дары и интеллект, я бы не смог повторить подобное достижение. Все же моя крепость никогда не была неуязвимой преградой. Против магии и даров я не так хорошо держу удар, особенно когда тип урона — дробящий. Даже когти твари, что рассчитаны исключительно на разделку плоти, оставляли на мне глубокие царапины». Впрочем, мне не обязательно заходить именно в синие линзы и гнезда. Начать всегда можно с меньшего. А там уж и в более опасные места можно будет заклинуть, как открою доступ к более боевым дарам. «Вулкан, можешь заходить», — позвал меня Дима по внутренней связи. Не зря потратил сутки на обсуждение. В этот раз все решилось быстро. Вернувшись на свободное место, я выжидательно посмотрел на Волкова. «Вообще можно сказать, что это я делаю им одолжение, предлагая выдать дар переплавки, но сейчас этот обмен действительно равноценный. Раньше я не так остро нуждался в энергии и обычно забирал не меньше двух третей, в обмен на выдачу дара любому желающему». И даже этого было достаточно, учитывая практически безграничный потенциал. Насчет всех людей не обещаю, но самых приближенных я могу убедить в том, что эта процедура для них только на пользу. Начал Николай, когда собрался с мыслями. Принуждать я никого не буду, так что многого не жди. Первая партия будет наверняка состоять из самых смелых а уж после, возможно, подтянутся и другие. «Отлично. Не имею ничего против», — кивнул я. «Для начала хватит и нескольких. Если у вас еще остались живые пленные с прошлого нападения, они вполне сгодятся для оценки возможностей моего дара». «Кстати, об этом», — нахмурился Волков. «После допроса выяснилось, что это нападение было не по нашу душу, а по твою с Димой». «Стрелецкие? Знаешь таких?» «Еще бы!» — усмехнулся я. «Настойчивые ребята!» «Были», — поправил меня Волков. «Настойчивые ребята были. Их главу на днях прижали Ашухаты. Видел в новостях официальное заявление. Похоже, гвардия была не в курсе этого, когда совершала налет. Впрочем, мы в любом случае... В своем праве распоряжаться их судьбой. С остатками их гвардии уже и так все ясно. А вот что ашухаты прижали гномика и его покровителя, это хорошая новость, довольно кивнул я. Одной проблемой меньше. Да, Дима уже рассказывал, согласился Николай. Не завидую я тем, кто попал к ашухатам. Но эти ублюдки как раз такое заслуживают. Перекинувшись еще парой фраз, мы приступили к завершению обсуждения. «На этом все. Встал с кресла волков. Можешь пока отдохнуть, или чем там обычно занимаются демоны, а я пока побеседую со своими людьми». С этими словами Николай удалился, и мы остались втроем. «Тело я пока решил оставить Диме, а сам занимать средоточие». Теперь, когда я вернул хотя бы часть своей силы, мне было достаточно просто того, чтобы физическая оболочка была цела. Mm. Замялась Биомова, смотря на каждое из моих тел. Я хотела бы лично поблагодарить за помощь. Я правда это ценю. Дима уже говорил, что без тебя бы не справился. Так что спасибо. Чуть помолчав, добавила. Надеюсь, мы с тобой сработаемся, вулкан. — Нет проблем, — усмехнулся я. — Считаю, что я помог в память о твоей покровительнице. А что мы сработаемся, я не сомневаюсь. Не люблю набивать себе цену, но среди демонов и большинства богов мои условия всегда были одними из лучших. А уж сейчас и вовсе ничего подобного не найти, — подумав, добавил. «А уж учитывая, что вы двое так легко приняли мое существование, так и вовсе сомнений нет. Союз получится что надо». «Просто мы с Колей сторонники рационального подхода», — заливисто рассмеялась девушка. «Глупо отрицать существование того, что видишь прямо перед собой, и уж тем более, когда имеются наглядные доказательства. Да и не нам удивляться» что где-то в мире остался разумный демон. Мы же сами из демонических родов, как-никак». «Тоже верно», — усмехнулся я. «Радует, что Дима в вас не ошибся». «Слушай, а расскажи, как оно было в твое время?» Подалась вперед Анна. «Жуть, как интересно». «Да, я бы тоже не отказался», — поддержал Дима. «Самое интересное можешь оставить на потом, когда Коля вернется». «А нам и чего попроще хватит». «Да», — закивала Биомова, а после хитро добавила, «а Коле мы не скажем, что знаем чуточку больше». «Высший демон, а развлекаю детей», — покачал я головой с легкой ухмылкой. «Ладно, так и быть. Не так часто бывает, что есть с кем обсудить былое». Так за рассказами из прошлой эпохи прошло несколько часов, и в переговорную вернулся Волков. — Все, готово. Могу тебя поздравить. — с порога выдал Николай. — Пока что двенадцать человек желают стать твоими последователями.